строки «Сказки печали и радости» Ксения Власова «Куда ночь, туда и сон» По мотивам сказки «Перышко финиста ясно сокола» Читает Полина Аук специально для сервиса «Строки» Время хищным зверем бесшумно крадется по спальне, погруженной в ночную тьму Тишину нарушает лишь кваканье лягушек на болоте Оно несется из динамиков умной колонки на прикроватной тумбочке И смешивается с мирным дыханием спящей женщины Ее рука свешивается с кровати. Свет полумесяца, заглянувшего в окно, скользит по коже серебристыми стежками-зацепками. Мерцающая нить крепнет, а затем тянет за собой, и пальцы женщины напрягаются. Во сне она что-то бормочет и переворачивается с боку на бок. Ее дыхание учащается, голова начинает метаться по подушке. Черный кот запрыгивает на постель ровно в тот миг, когда сон отброшенной простыней слетает с его хозяйки и она распахивает глаза. Слепо глядит перед собой. С губ легким перышком слетает шепот. Куда ночь, туда и сон. Время ощеривает пасть. Лягушки стихают, а по окну пригоршни внезапного дождя растекается вода. В центре каждой жемчужной капли, там, где можно разглядеть свое отражение, мелькают языки черного пламени. Затаившиеся в углах тени – Болотоядно тянутся друг к другу. Туман во взгляде женщины медленно рассеивается. Еще мгновение, и будет поздно. Черный кот выгибает спину, трясется, как в ритуальном танце, трется о хозяйку, тычется влажным носом ей в ладони, прикусывает кожу, обрывая серебристые нити. По комнате разносится басовитое требовательное мурлыканье, и темнота вокруг начинает вибрировать. Время замирает. Клубок теней распадается. Лоскутки разлетаются по углам и оседают темной пылью. «Байон, это ты?» Сонно спрашивает женщина. Ее пальцы путаются в густой шерсти на загривке кота. Черт, приснится же такое. Она порывается рассказать о своем кошмаре, но обрывки сна ускользают, исчезают из памяти. Разум снова погружается в сладкую дрему. Байон урчит, топчется по хозяйке, запуская когти в пижаму, по которой еще скользят полоски лунного света. С каждой минутой спальня все глубже погружается во тьму. Тишиноватным одеялом накрывает комнату. В ее удушающей пустоте раздается тихий довольный смех. Он разлетается во мраке перезвоном серебряных монет и рассыпается эхом слов. Спи, моя девочка, спи. От порыва ветра распахивается окно, занавески раздуваются, как парус корабля, отголоски смеха тают в шуме ночного города. Баюн с мягким мурчанием сворачивается калачиком на груди у женщины. Кот знает, она в безопасности, пока спит. «Василиса, зайдите ко мне». В обычно спокойном голосе главврача предательски промелькнуло беспокойство. «Совсем мимолетно. Если не прислушиваться, то не заметишь». Не оборванная струна, нет, лишь легкая фальшь, но Василисе этого хватило. Чтобы отделаться от горечи дурного предчувствия, она на ходу сделала глоток горячего сладковатого кофе и досадливо цокнула, обожгла язык. «Присаживайтесь, пожалуйста». Василиса молча опустилась на стул. Бейджик, намертво вцепившийся в белый халат, тускло блеснул на солнце, которое вынурнуло из свинцовых туч и тут же снова исчезло. В приоткрытое окно дохнуло запахом сырой земли и теплой, почти летней тоской. «У вас новая пациентка?» «Я еще не делала утренний обход». «Знаю». «Вот ее личное дело». Главврач толкнул в ее сторону тоненькую пластиковую папку. Та прошуршала по столу и зависла на самом краю. Племянник Василисы прошлым летом с похожей осторожностью палкой отбросил в сторону змею, встреченную им на пути в лесу. Сообразительный парень. Явно пошел не в их родню. Василиса поставила картонный стаканчик с кофе на стол и потянулась к истории болезни. С первой страницы на нее в упор смотрела молодая девушка, совсем девчонка. На вид не больше 16, но дата рождения в верхнем правом углу утверждала, что девица весьма симпатичной уже 21 год. «Мария Купцова», — прочитала Василиса и поправила очки в роговой оправе, — Этот жест ее успокаивал, а в ситуации, когда тебя с утра пораньше вызывает к себе главврач и зачем-то подсовывает карточку нового пациента, хладнокровие не повредит. Дочь предпринимателя того самого? Да. Как видите, дело щепетильное и требует особого подхода. Василиса едва не фыркнула. У них каждое дело щепетильное, что неудивительно, если работаешь в сумасшедшем доме. Буквально. Что она натворила? В их элитную частную клинику, с весьма поэтичным названием, никак не намекавшим на проблемы, которые тут решались, попадали лишь те, кто отличился буйным нравом, а точнее те, кого родные посчитали опасными не только для общества, бог ты с ним, но и для себя. Новости совсем не смотрите? К укоризненным ноткам примешалось любопытство, банальное и пошлое, как в неловкой переписке на сайте знакомств. Василиса работала в клинике три года и три месяца, но так и не обзавелась друзьями. О себе ничего не рассказывала, в душу не пускала, держалась ото всех чуть в стороне. Шепотки коллег ползли за ней настойчивыми тараканами, неубиваемыми, как у заразы их не трави. Вот и главврачу, похоже, стало интересно, как она живет. «Хватает ужасов и на работе», — лаконично ответила Василиса. «А что?» «Она преследовала Финистова, певец такой популярный, кумир молодежи. Может, слышали?» Василиса покачала головой и уже внимательнее всмотрелась в лицо девчонки на фото. Светлые волосы милыми кудряшками обрамляли лицо сердечко. Серые глаза смотрели на мир открыто, как будто бы удивленно. Круглые щечки припорошены золотистой россыпью веснушек. Сразу и не скажешь, что у девчонки проблемы. Но первое впечатление всегда обманчиво, не так ли? «Как?» Василиса перевела взгляд от фото к тексту под ним и быстро выцепила строчки. Как Мария Купцова попала к нам? Долгая история, но если совсем кратко. Она сбежала из дома, ошивалась непонятно где, затем нашлась в полицейском участке, куда ее привезли после нападения на Финистова. Оттуда ее забрал отец и доставил к нам. Доставил, как посылку или груз. «Преследование объекта одержимости, сталкеринг», задумчиво прочла Василиса. Хорошо знакомые слова легко слетели с языка. Провалы в памяти, агрессивное поведение. В личном деле далеко не все, перебил главврач. Отец просил пока не ставить диагноз, но Ай, сами все поймете. Василиса скупо улыбнулась и постаралась пошутить. Обойдемся без спойлеров, так интереснее. Кривая, выданная авансом, усмешка стала ей ответом. К вечеру жду ваше экспертное мнение. Пациентка утверждает, что между ней и Финистовым особая связь. Причины этой связи не уточняет. Василиса обхватила стакан с кофе покрепче и задумчиво постучала указательным пальцем по пластмассовой крышечке. Взгляд не отрывался от ноутбука. В электронную базу уже подгрузили данные Марии Купцовой. Информация на экране полностью дублировала распечатанную версию в папке на краю рабочего стола. У пациентки замечены когнитивные нарушения, пониженная концентрация, психомоторные изменения, повышенная возбудимость. В руку отдало легкой вибрации. Василиса неохотно покосилась на лежащий рядом телефон. На работе она всегда переводила его в беззвучный режим. Темный экран ожил. На заставке с фоткой боюна высветилось сообщение. «Солнышко, прости меня. Я идиот. Давай поговорим». Василиса сделала глоток кофе, поморщилась, остыл и уверенно смахнуло сообщение. Пара секунд, и контакт «любимый» оказался переименован сначала в «бывший», а затем в «Ванька-дурак». «Не брать». Стук в дверь заставил быстро сунуть телефон в карман. «Можно?» Старший медбрат Сергей просунул коротко остриженную голову в дверной проем. э пациентку Купцову приглашали?» Василиса мельком глянула на настенные часы. Сергей, как всегда, явился минута в минуту. Это она не уследила за временем, погрузившись в изучение медицинской карты новенькой. Приглашала, подтвердила Василиса и, заметив за широкой, массивной спиной Сергея худенькую девичью фигурку, кивнула на кресло у окна. «Проходите, пожалуйста». Сергей пропустил девушку вперед, а затем буквально усадил ее в кресло, как ребенка. Девчонка казалась погруженной в себя. Ее излишне спокойный взгляд заставил Василису быстро перепроверить данные утреннего обхода, «Нет, сегодня я не давал никаких седативных». «Я буду рядом», — коротко бросил Сергей и прикрыл за собой дверь. С той стороны раздались тихие шаги. Наверное, я пошел к диванчикам в холле. Там стоял автомат с кофе, и возле него обычно сама собой возникала стайка шушукающихся сотрудников младшего персонала. Как животные, добравшиеся до водопоя, они блаженно падали в объятия прохладных кожаных диванов превращая эту часть больницы в импровизированный оазис. Василиса встала из-за стола и, подойдя к окну, приоткрыла его. Свежий воздух юрким духом проник в кабинет и принес с собой сладкий, дурманищий аромат сирени из сада, раскинувшегося вокруг клиники. Начало мая, время обновления и цветов. А еще весеннего обострения и неожиданных откатов в эмоциональном состоянии у людей с нестабильной психикой. Василиса послала пациентке вежливую улыбку и опустилась в кресло напротив. Между ними, как символ разделяющий их пропасти, раскинулся широкий журнальный столик. Под подлокотником, едва заметной горошинкой, выступала тревожная кнопка. Василиса осторожно нащупала ее. Пальцы привычным движением замерли в паре миллиметров. От Марии не веяло угрозой, но делать выводы пока рано. «Мария, рада вас видеть!» – легко солгала Василиса. «Вам комфортнее общаться на «вы» или перейдем на «ты»?» «Ты». «Отлично, тогда ты знаешь меня?» Мир вдруг замер, как зависшая картинка на смартфоне, и пошел цветными кругами. Василиса рефлекторно коснулась очков, надавила, и роговая оправа впилась в кожу, возвращая зрению правильный фокус. Отсутствие сна плохо на ней сказывается. Определенно не стоило вчера ругаться до полуночи с придурком бывшим и его семьей. Как хорошо, что Василиса больше не увидит ни его, ни его папеньку. «Нет, я впервые вас вижу», – честно ответила она. «А вы меня?» «Нет, но ты мне кажешься знакомой». Мария вздохнула. «Никак не вспомню, где мы встречались». Василиса сделала пометку в блокноте. Все записи она предпочитала вести на бумаге, а позже переносить в электронную базу. И тоже, наконец, перестала выкать «Знаешь, почему здесь оказалась?» Мария кивнула, ее лицо осунулось. «Знаю». С губ Василисы сорвался тихий вздох облегчения. С пациентами, осознающими свою проблему, легче работать. «Твой отец? Он мне, не отец!» Сказала, как ножом полоснула. Пухлые губы сжались в тонкую линию, а поза стала более закрытой. Руки скрестились и легли на грудь. «А кто же он?» «Отражение, как и все тут». Василиса сделала торопливую пометку в блокноте. Краем глаза она следила за Марией. Та не казалась ни разозленной, ни отстраненной. Две крайности, с которыми чаще всего приходилось сталкиваться в разговоре с пациентами больницы. На вопросы отвечала спокойно, не задумываясь. Но разговор не форсировала, то есть выговориться не хотела. Жаль, зачастую это помогает наладить связь на первых порах. «Угу. Значит, все люди вокруг отражения», — отражение. с пониманием переспросила Василиса. Так, словно они обсуждали что-то само собой разумеющееся. И как давно ты об этом узнала? От ответа зависело многое, и Василиса с трудом подавила рвавшийся наружу зевок. Спать хотелось зверски до головной боли. Та уже извещала о своем скором приходе тупым перестуком молоточков в затылке. По ощущениям, в голове поселился рой злых ос, вооруженных топорами и жаждой вендетты. Как только проснулась в этом мире... Как только проснулась... Повторила Василиса. От нажима пластиковая ручка треснула. Запасная лежала в ящике стола, но лишнее движение могло сбить пациентку с настроя, так что Василиса не шелохнулась. «А когда ты проснулась?» Помнишь, что этому предшествовало? «Проснуться» — довольно популярная среди пациентов метафора. Василиса даже заскучала, услышав именно эту фразу из уст Марии. После намеков главврача она ждала от ее случая чего-то более необычного. «Не помню». Мария пожала плечами. «Может, седмицу назад?» «Здесь время течет иначе. То замедляется, то бежит вперед, как рассверепевший волк. Замечала, наверное». Проклятая ручка потекла, перепачкав пальцы и оставляя на листах синие кляксы. Василиса тихо скрипнула зубами и склонилась над блокнотом, надеясь, что так сумеет скрыть раздражение, наверняка сверкнувшее во взгляде. Она коротко отметила красочное сравнение с волком и устаревшее слово, вычитанное то ли в учебнике, то ли в старославянской сказке. «Да вроде не замечала», – уверенно ответила Василиса. «А что, должна была?» Вообще-то, со временем у нее и правда имелись проблемы. Оно слишком часто утекало сквозь пальцы, но вряд ли ее собеседница имела в виду именно это. «Конечно!» Мария впервые сначала разговоры не сдержала эмоции и посмотрела удивленно, с недоверием. «Ты же не отражение. Ты настоящая, как и я, Неужто не приметила ничего. Василиса моргнула на мгновение позабыв про чертовую мажущую ручку. Мир снова рассыпался напом искр, а в голове усилился стук молоточков. Секунда не более, и все вернулось на свои места. Ее реальность в виде уютного кабинета новой пациентки в кресле и просьбы главврача снова обрела четкие очертания. В кармане белого халата, наброшенного поверх повседневной одежды, глухо завибрировал телефон. Василиса, украдкой понимая неэтичность своего поступка, нащупала его пальцами и нервно покосилась на экран. Пациентов у нее много, и их проблемы воспринимались рутиной, а вот ее история с Ваней… На экране высветилось еще одно короткое сообщение. И «Я поругался с отцом и ушел из дома. Еду к тебе». Только многолетняя практика общения с людьми, которых может спровоцировать неверно сформулированная мысль, помогла удержать на лице выражение вежливого интереса. Больше всего на свете хотелось злой ведьмой вылететь из кабинета, набрать инфантильного дурачка и высказать ему все, что накипело. Вместо этого Василиса разжала пальцы, телефон упал обратно в карман, а она подняла голову от записи и спокойно продолжила разговор. «Знаешь, меня мало кто называет настоящей. Пожалуй, это можно счесть комплиментом, как думаешь? Кажется, Марии она понравилась. Контакт с ней определённо установлен. Редкое везение, ведь даже делать для этого ничего не пришлось. Что ж, теперь осталось грамотно сыграть на чувстве «мы похожи, мы вдвоём против всего мира» и… «Чудно, говорите», Мария пожала плечами. «Как вилами по воде водите. Красиво, но бессмысленно». Василиса скупо улыбнулась. «Ладно, с выводами она поторопилась, но ничего, можно зайти с другой стороны. Расскажешь о том дне, когда проснулась? Это помогло бы нам выстроить цепочку событий, которые привели тебя к сегодняшней точке». Мария чуть замялась, а затем откинулась на спинку кресла и уточнила. «С самого начала рассказать?» «Можно и так». Чего Василиса не ожидала, так это последовавших за этим слов, упавших в тишину кабинета, грохотом прокатившихся с горком ней. «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жила-была я, дочь купца. Что? Ты же сказала поведать все с самого начала?» Василиса помотала головой. Телефон в кармане снова завибрировал, но в этот раз она не обратила на него внимания. Все потеряло смысл, отошло назад. Все, кроме слов Марии. Они будто оглушили, будто потащили куда-то вниз. Чертова ночная ссора! Как сложно сконцентрироваться, когда мозг будто плавает в тумане. «Ничего», – медленно проговорила Василиса, – «продолжай». Звали меня все Марьюшкой, имя матушка выбрала. Отец ее любил до одури, да только недолго им было суждено пробыть вместе, свела ее в могилу хворь. Остались мы три дочери с отцом. Ручка, оставив в блокноте огромную кляксу, упала на пол. Василиса не стала ее поднимать. Ее взгляд был прикован к темному пятну на белой бумаге. В чернильной синеве вдруг проступили зеленоватые болотные оттенки. Василиса, чуть дрогнувшей рукой, поправила очки и силы надавила на оправу. Клякса снова приобрела нормальный цвет. В горле пересохла. Часть истории она определенно пропустила. «А мне отец привез перышко!» Сестрицы посмеивались надо мной, да все кичились новыми лентами и сережками. Телефон снова завибрировал, и в этот раз Василиса, не глядя, выключила его. Он безмолвным кирпичом опустился на дно кармана. В голове вместе с рассказом Марии проносились яркие образы, призрачные, будто из старого сна. Приходилось усилием воли отгонять их, чтобы сконцентрироваться на настоящем. «Их веселье поутихло, когда ко мне ночью в спаленку влетел финист ясный сокол, понимаешь?» Василиса мрачно кивнула и подняла ручку с пола. Мария не просто проводила параллель со сказкой и в метафорах пересказывала свою историю. Нет, все оказалось серьезнее, чем можно было подумать, просматривая личное дело. Похоже, их клиент, отец Марии, кое-что утаил. Полюбили мы друг друга. Да только наше счастье рыбьей кости в глотке у старших сестрит застряло. Сестрицы как собирательный образ фанаток певца Финистого? Возможно. Задумали они нас сосвету сжить и спрятали в окошке заговоренные ножи. Соколик мой прилетел, да пробраться ко мне не сумел. Изранился весь, кровью истек. Ножи — символ предательства. Василиса педантично отметила это в блокноте. Иногда работа с образами помогала не хуже других, более новаторских методов психотерапии. Исчез он в ночи, а я на поиски бросилась. Три пары железных башмаков истоптала, прежде чем добралась до избушки Бабы-Яги. Она-то мне и поведала что изгнали сёстры моего любимого в мир отражений. Мир, где всё кривое, неправильное, перевёрнутое с ног на голову. Густой зелёный лес предстал перед Василисой так резко, будто кто-то содрал реальность, как занавес, и обнажил картонные декорации. Ноздри защекотал смолиной, напоённый солнцем аромат сосен. Василиса моргнула, и запах леса сменился на благоухание сирени за окном. И что же? Голос плохо слушался Василису, пришлось пару раз кашлянуть. Образ избушки, окружённый костяным забором, никак не шёл из головы. Он притягивал к себе, манил и заставлял прикрыть глаза, что противоречило всем правилам – и врачебной этике, и элементарной безопасности. «Что же ты сделала?» Мария посмотрела на неё с лёгким недоумением, даже с жалостью. «Конечно, отправилась за любимым. А конкретнее?» Выпила зелье бабы-яги и шагнула в зеркало. Образ большого настенного зеркала возник в голове так резко, будто кто-то отправил его Василисе ударом меча для пинг-понга по лбу. Стекло, шедшее рябью, стоило пальцем коснуться его поверхности. Холод, сковавший тело и душу. Темнота, пахнущая яблоками и обещанием. Все это, как обрывки чужих воспоминаний, порванные ниткой жемчуга, поскакали по разуму. Василиса зажмурилась, пытаясь справиться с головной болью, ставшей непереносимой. «Ты употребляла запрещенные вещества? Что ты имеешь в виду под зельем?» Мария пожала плечами. «Зелье, как зелье. И, страх, и магии. Ты тоже такое приняла, раз здесь оказалось Василиса отложила в сторону блокнот с ручкой, сняла очки и потерла ноющие виски. Стоило прервать сессию. В таком состоянии вести ее бессмысленно. Но что-то внутри, какая-то тихая крошечная часть Василисы удержала ее от этого логичного и правильного решения. «Не пойму только», задумчиво продолжила Мария и почесала кончик носа аккуратно подстриженным ногтем, «ты-то зачем сюда прыгнула?» Мир закружился перед глазами, будто даже звуки стали глуше, почти пропали. Впрочем, последнее как раз было неудивительно. Кто-то с силой забарабанил в дверь, казалось, она вот-вот слетит с петель. Такой зверский шум поглотит собой Любой другой «Василиса!» Заорала из коридора хорошо знакомый голос «Давай поговорим!» Она подскочила с кресла и коротко Абсолютно механически извинившись Рванула к двери Повернулся ключ, щелкнул замок И на пороге возник Ваня Буйные кудри Всколокочены, будто в них то и дело Запускали пятерню Большие светлые глаза смотрят тревожно И в них плещется страх, смешанный с виной Этими же чувствами от него разила, как алкоголем от ее соседа болезнечной клетки в пятницу вечером. «С ума сошел!» — сквозь зубы прошипела Василиса. «Что ты здесь забыл?» «Тебя!» В проеме приоткрытой двери мелькнуло любопытное лицо Марии. Только стать участницей сцены, достойной шекспировской драмы, пациентке не хватало. Что ж, прием все-таки придется прекратить. Словно услышав ее мысли, а скорее привлеченный шумом, в коридоре появился Сергей. Он моментально оценил ситуацию и тут же ринулся в атаку. «Ваши документы!» – бросил он Ване. «Как прошли нашу охрану!» Сергей был в два раза старше Вани и намного шире в плечах. Сейчас он угрожающе наступал на ее бывшего, теснятого в сторону. От Сергея повеяло свирепостью скалящего зубы волка, морда зверя была набита на его бицепсе. Кажется, до работы в клинике он служил в охране какой-то большой шишки в Министерстве здравоохранения – Вот оттуда и взялись эти повадки. «Меня пропустили!» С вызовом ответил Ваня, явно не понимая, в какие проблемы себя втягивает. «И я не к вам! Я пришел к Василисе!» «Стоп!» Василиса подошла и властно положила ладонь на грудь Вани. Жест сработал отлично, и ее дурачок заткнулся. «Сергей, прошу прощения, можете забрать пока пациентку? Личное дело очень срочное». Сергей волком взвергнул в их сторону, но мнение свое великодушно оставил при себе и молча вошел в кабинет, излучая неодобрение. «Мария, я загляну к вам чуть позже», — пообещала Василиса, не переступая порога кабинета. «Мы не договорили». «Ладушки!» — покладисто ответила та, направилась к выходу и шепнула, проходя мимо. «Цепко он тебя держит!» Василиса как раз подтолкнула в спину Ваню. Он, споткнувшийся порог, перелетел через полкомнаты и приземлился в кресло. В то самое, где за пару минут до него сидела Мария. «Что?» Василиса нахмурила брови. «Кто держит?» Сергей нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Ему, очевидно, хотелось поскорее увезти пациентку в палату и, возможно, настучать на нее, Василису, главврачу. случае правда, вопиющий. Клиника — закрытый частный объект, в присутствии посторонних, на котором строго запрещено. «Крепко этот мир тебя держит», также негромко ответила Мария. Только ты начинаешь из его сетей выпутываться, а он в тебя клещами впивается. Я же не слепая, все видела. Сначала телефон, потом ручка, затем этот. Она обернулась и внимательно посмотрела на Ваню. Фразу так и не закончила, слова многозначительно повисли в воздухе, как не сорванное с дерева спелое яблоко. Сергей потерял терпение и, не дождавшись знака от Василисы, увел пациентку. Разговор с Ваней вышел коротким и жестким. Василиса оказалась слишком зла, чтобы подбирать слова, а потому они сорвались с языка жалящими осами. Она припомнила бывшему, как он прятал ее от своей состоятельной и влиятельной семьи, будто стыдился, что выбрал девушку не своего круга. «Лягушку болотную подобрал!» Как заметил отец Вани, владелец одного крупного градостроительного предприятия. он в отличие от непутевого младшего сына, с золотой ложки в детстве не ел и пробился с самого низа, а потому особенно ценил полезные связи те, которые у Василисы были, но знать о которых никому не полагалось. Она ради этого даже фамилию не поленилась сменить. На словах про безродную лягушку ей бы рассмеяться, но что-то в хлестком глумливом сравнении заставило ее сердце биться чаще. Не обида, нет. Что-то более тонкое, невесомое, похожее на щекотку дежавю. И чем отчаяннее Василиса пыталась уловить за хвост неясное чувство тревоги, тем быстрее она ускользала, мутной водой утекая сквозь пальцы. «Местный царек!» – буркнула себе под нос Василиса. Охрана подтолкнула бредущего к воротам Ваню, и тот огрызнулся. Едва снова не завязалась потасовка, но обошлось. Василиса поймала свое отражение в стекле и отвернулась от окна. Перед глазами калейдоскопом пронеслись унизительные воспоминания вчерашнего скандала. На семейном ужине, посвященном юбилею отца, Ваня наконец представил ее родне – За столом собралась вся семья, включая старших братьев с женами, а потому сцена получилась особенно грязной, даже несколько киношной. Не испытав все на собственной шкуре, Василиса подумала бы, что так не бывает, ну, разве что в дешевых мелодрамах. Ваня публично от нее отрекся, и предательство его до сих пор сидело в сердце острой иглой. Василиса перестала мерить шагами кабинет, коротко выдохнула, выпуская наружу злость, а затем решительно вернулась за стол и щелкнула мышкой. Рабочий ноутбук с легким гулом вышел из спящего режима. На экране темнота растаяла, и на ее месте возникло личное дело Марии. Лучшее лекарство от любовной боли – работа. Тем более случай Марии Купцовой – сложный. Одна только фраза «Мир крепко держит тебя, чего стоит». Неужели люди в чушке шизофрении? Болезнь, конечно, никого не щадит, но обрасти таким диагнозом в столь раннем возрасте крайне печально. Василиса часто использовала это определение «обрасти диагнозом». Не приобрести, нет, ведь приобретения у нее ассоциировались с чем-то позитивным, а именно обрасти, остаться внутри прежним, но претерпеть внешние изменения. Будто шерстью покрыться, как в сказке про чудовище. Как сказка, кстати, называлась? Что-то про цветочек, Аленький? Василиса вспомнила аккуратно подстриженные ногти Марии и ее спокойную реакцию на вопросы и потянулась к ноуту. О нихофагии и явного беспокойства не проявляет. Пальцы уверенно запорхали по клавиатуре. По экрану черными птицами замелькали буквы. Они выпрыгивали досаждающими галками, вызывая притихшую мигрень. К головной боли добавилась еще и легкая тошнота, и Василиса перестала печатать. Что-то было не так. Еще через мгновение Василиса отыгнала эту мысль и вернулась к работе. Заново пролистала личное дело, знакомясь с протоколом задержания. Параллельно с этим ввела в поиске певец Финистов и фанатка и включила первое попавшееся видео. «Выпиющий случай, из-за которого едва не произошла трагедия», серьезно глядя в камеру, проговорила журналистка. Микрофон в ее руке дрогнул, будто кивнул на ее слова. «В дом к знаменитому певцу Соколу Финистову пробралась сумасшедшая фанатка». Корреспондент обернулась на роскошный особняк, возвышавшийся за ее спиной. Его дорогую отделку стыдливо прикрывал высокий металлический забор. Но даже он не мог спрятать черного дыма, спирально ввинчивавшегося в безоблачное небо. Василиса оторвала взгляд от видео в углу экрана и углубилась в копии отчетов из полицейского участка, которые приложили к личному делу Марии Купцовой. Гражданка Мария Афанасьевна Купцова пробралась в дом потерпевшего поздно ночью. Версия подкупа охраны отрабатывается. Мы не знаем, как именно фанатки удалось обмануть новейшую систему безопасности, но известно, что Финистов совсем недавно обновил штат прислуги, и, возможно, кто-то из них поддался соблазну легких денег. В качестве возможного предмета подкупа в деле фигурируют золотые серьги с драгоценными камнями, выполненные в виде вертена. Со слов гражданки Марии Афанасьевны Купцовой, она подарила обозначенные золотые украшения домработнице, которая и впустила ее в дом. Василиса задумчиво покрутилась в кресле. Версия с подкупом-сережками выглядела сказочной. Кто в современном мире банковских карт и онлайн-переводов польстится на такое сомнительное вознаграждение? Злоумышленница проникла в спальню певцу и связала его. Голос журналистки звенел от предвкушения, и Василиса покосилась на экран. Она рассмотрела значок известного канала, чьей основной тематикой давно стали скандалы со звездами. Что ж, это объясняло эмоциональность выпуска. Неизвестно, что было на уме у сумасшедшей, но до нас дошли слухи о попытке сексуализированного насилия. Менеджер Финистова эту информацию не подтвердил. Эту новость стоило переварить. Пара шагов, и Василиса оказалась у окна. Из приоткрытой форточки по-прежнему сладко тянуло цветущей сиренью. Василиса не глядя щелкнула по кнопке электрического чайника, стоявшего на краю подоконника, и механически бросила в кружку пакетик с заваркой. По кабинету поплыл шум закипающей воды. Этот звук всегда успокаивал ее не хуже кваканье болотных лягушек, которых она включала перед сном. Планы злоумышленницы нарушила невеста Финистова, которая без предупреждения вернулась в дом. Безумная фанатка при столкновении с невестой попыталась скрыться с места преступления. И ей это почти удалось, ведь именно в момент ее побега возник стихийный пожар из-за короткого замыкания. К счастью, охрана сработала оперативно и поймала злоумышленницу, а огонь удалось быстро потушить. Совпадение? пожары правда возник случайно, или Мария обеспечила себе пути отступления? Пациенты их клиники иногда проявляли удивительную смекалку в самых неожиданных вопросах. Видео, запущенное на ноуте, подходило к концу. «К сожалению, это всё, что известно к данному часу», — проговорила журналистка. Ядовитым неодобрением, сквозившим в её голосе, можно было опрыскивать кусты от паразитов. Встретиться с нарушительницей спокойствия Финистова мы не смогли. Она бесследно исчезла прямо из полицейского участка. Что ж, отец Мария среагировал очень оперативно. Час-два промедления и фото его дочери просочились бы в сеть. Чайник утробно щелкнул и затих. Василиса плеснула кипяток в кружку, бездумно повозила пакетиком по дну и, вернувшись за стол, снова засела за полицейский протокол. Она легко нашла свидетельские показания домработницы. Девка, с виду безобидная, не похожа на всех этих наглых баб. Конечно, я отправила ее освоясь, когда она попросилась в дом. Как иначе-то? Я погнала ее... «Но мерзавка ключ от черного входа у меня из кармана вытянула!» Василиса полистала свидетельские показания, но больше ничего интересного не нашла. «Записано с моих слов. Дата, подпись». Пустой чай горчил, но сахар закончился, а идти к коллегам не хотелось. Дело Марии Купцовой, несмотря на его очевидную простоту, затягивало все сильнее. Впервые за несколько лет Василису действительно заинтересовала история пациента. «Скажи ей об этом кто-нибудь сегодня утром, она бы рассмеялась». Многолетний медицинский опыт превратит в сухарь даже самый мягкий кусок хлеба. А потому Василиса уже давно ничего не ощущала по отношению к больным и их родственникам. Ни сочувствия, ни любопытства. Впрочем, возможно, причина была вовсе не в работе, а в ней самой. В личной жизни Василиса тоже все больше превращалась в ледышку. Даже любовь к Ване не смогла ее толком пробудить, так лишь ненадолго встряхнула. Все казалось каким-то ненастоящим, не стоящим вниманиями. Василиса пролистала полицейский протокол до конца и вернулась к медицинской карточке пациентки. Ее волновало кое-что напрямую, не связанное с преступлением, а именно список вещей, с которыми Мария Купцова поступила в клинику. Их оказалось совсем немного. Джинсы, худи, кроссовки и куртка, в кармане которой нашли потрепанное птичье перо и носовой платок с ручной вышивкой. Ни телефона, ни ключей от дома, ни косметички. Описание вышитой картинки распахнутый человеческий глаз занесли в базу, Но Василиса сделала пометку взглянуть на вещи лично. Мало ли, вдруг что-то упустили из вида. Ну а пока определенно пришло время еще раз поговорить с Купцовой. Она нашла ее прогуливающуюся по саду. Мягкие больничные тапочки на ногах Марии с легким шуршанием скользили по асфальтированной дорожке. Вьющиеся волосы трепал ветерок. Он же заставил Марию ухватиться за высокое горло зеленой, как и вся больничная одежда водолазки, и стянуть его под подбородком. Солнышко припекало по-летнему, но после дождя воздух еще не прогрелся. Серебристые капли поблескивали на зеленых листьях деревьев, между которыми велась садовая дорожка. Чуть позади прогуливающийся подопечный брел Сергей. Заметив Василису, он приободрился и сухо бросил. «Спровадили бывшего?» В отблесках солнца прищуренные глаза старшего медбрата сверкнули по звериному хищно, а улыбка больше напомнила оскал. Василиса дернула себя. «Сама-то она сильно добрая после ночной смены» а у Сергея на вторая подряд. Откуда знаете, что бывшего? Мудрая женщина с такими не церемонится. С какими? С избалованными папенькиными сыночками. Я таких в свое время навидался. Одного еле с себя сбросил. Василиса торопливо отвела глаза. На миг вместо Сергея она увидела серого волка с царевичем на спине. Картинка оказалась такой яркой живой, что все вокруг поплыло цветными пятнами. «Пришлось снова снять очки, а затем с усилием вернуть их на место и чуть надавить на оправу. Мир встал на место, как собранный пазл, а вновь напомнившая о себе мигрень прошла. Что ж, учитывая прошлое место работы Сергея, неудивительно, что он успел нанянчиться с чужими богатыми отпрысками. «Я хочу поговорить с Марией», — Василиса совернул разговор в деловое русло. «Лучше здесь, в саду, в неформальной обстановке». «Были в клинике пациенты, которым запрещали прогулки, но купцова к такой категории не относилась». Все могло измениться вечером после заключения Василисы, но пока... Э, «Я буду рядом», — Сергей кивнул на ближайшую лавочку. «Располагайтесь». С этими словами он отошел в сторону, но остался в зоне видимости. Мария же, все это время безмолвно наблюдавшая за их разговором, неуверенно улыбнулась. «Ты вернулась?» «Мы еще не договорили». Рукой Василиса предложила пациентке присесть и сама опустилась рядом. Купцова не казалась опасной, но близость Сергея успокаивала. В самом начале их знакомства этот одинокий волк пытался к ней подкатить, но понятливо соскочил, стоило ей намекнуть на жениха. «Расскажи, пожалуйста, что случилось, когда ты проснулась?» С почти искренним интересом спросила Василиса. Блокнот в этот раз она не взяла, поэтому готова была запомнить каждую мелочь, чтобы затем занести ее в историю болезни. «Ты сразу поняла, что твой отец отражение?» Между Марией и ее отцом считывался застарелый конфликт. «Возможно, всему виной его женить бы на другой женщине?» Василиса погуглила. «Их клиент — тот самый Купцов. В отличие от своего сказочного прототипа, горевал недолго и быстро нашел утешение в объятиях известной фотомодель. Не это ли стало первым камешком в лавине, накрывшей Марию?» «Да, не только он, но и большинство людей здесь», — ответила Мария. Ее взгляд рассеянно заскользил по кронам деревьев, на ветках которых мелькали воробьи. «Ты первая оказалась настоящей. «Я даже обрадовалась. Вдруг это добрый знак? Вдруг ты мне поможешь?» «Помогу. Моя работа — помогать людям, оказавшимся в ситуации, похожей на твою». Василиса снова не без удивления отметила, что говорит искренне. По какой-то причине Мария вызывала у нее симпатию. Возможно, из-за личной драмы. Василиса давно разорвала отношения с отцом тем еще бездушным типом, чахнувшим над своим криптовалютным златом. Но отголоски этой боли до сих пор иногда давали знать о себе». Мария резко повернулась. На веснушчатом лице нежным цветком расцвел восторг. «Спасибо!» — сказала она и порывисто сжала ладонь Василисы. «Что тебе рассказать? Что ты хочешь знать?» Василиса покосилась на мягкую девичью руку, затем на Сергея, зорко следящего за ними, и кашленно сказала «Ты говорила, что шагнула в зеркало. Что было потом?» «Оказалась в этом мире. Поначалу спала, как и все тут, а затем перышко меня разбудило. «Ты не знаешь, стражники, которые меня обыскали и в повозку с решетками посадили, не потеряли его?» «Не знаю», — уклончиво ответила Василиса. «Но попробую узнать». В глазах Марии вспыхнула благодарность. «Только перышко меня с любимым связывает. Если ударить перышком о сырую землю, он ко мне прилетит, никакие оковы не удержат Василиса уточнила. «Раньше уже прилетал?» «Нет», — жалобно ответила Мария, но тут же с жаром добавила, «Так он не знал, где меня искать!» «Что ж, пожалуй, лучше перевести тему. Сейчас не время искать логические нестыковки в ее рассказе». «Как ты оказалась в доме Финистого?» «Подожди, дай расскажу все сначала». Мария помолчала, собралась с мыслями, а затем затараторила «Как проснулась, вспомнила наказ бабы Яги, которая меня зельем напоила и в зеркало пустила. Она сказала, чтобы я нашла трех ее сестер». У первой по с яблочком узнаю, где искать любимого. для другие всучат мне дары, от которых нельзя отказываться, пригодятся. Ты не знала, где искать фенистого? В сети ведь все есть. Тут Василиса немного слукавила. Вряд ли адрес известного певца гуглится на раз-два, но при желании эта проблема решалась. Мария покачала головой. Не пойму, о чем ты. Догадываюсь, но смысл слов теряется. Хорошо, скажу как на духу. Память отражения слетает с тебя осколками, стоит проснуться. А потому я, как кребенок в этом мире, ничего не разумею, плутаю в трех соснах. Только судьба, что ниткой волшебного клубка ведет и не дает в конец заблудиться. Понимаю. Продолжай. Бросилась я наружу, в чем была. Вокруг шум, гам, повозки без лошадей. От испуга летела в первые попавшиеся двери. Они меня завертели и выплюнули внутрь терема с высокими потолками. Там я ни жива, ни мертва упала на лавку, а вскоре ко мне девчушка села. С виду... Баба-яга бабой-ягой, хоть маленькая совсем. — Почему? — Волосы зелёные, в косы заплетены, но из кост верёвки торчат. — Дреды, — поняла Василиса и кивнула. — Я спросила, знает ли она моего финиста. Она рассмеялась и сунула мне под нос его портрет. Я хотела забрать, но она отобрала и сказала, чтобы я не трогала больше её... Ее... Телефон. А телефон — ну точно блюдечко, только не круглое. «Но яблоко сзади на нем издали видно». «Айфон», — мысленно хмыкнула Василиса. «Так-так, а дальше?» «Взмолилась я, попросила рассказать, как мне его найти». Она посмеялась, но в телефон носом уткнулась, а потом сунула мне бумажку с местом, где живет финист. Что ж, Марии повезло, ей попался симпатичный подросток. Говорят, дети сейчас все через одного рождаются компьютерными гениями. И адрес чужие пробьют, и данные личные взломают». Я поблагодарила и отправилась в Освояси. По дороге попалась мне небольшая комнатка с вышивальщицами. Одна из них снова мне напомнила Ягу, но волосы у нее были красные, как пламя. Судя по описанию, Мария набрела на мастер-класс по рукоделию. Василиса, не перебивая, внимательно выслушала историю о подаренном наборе для вышивания наверняка рекламная кампания какой-нибудь фирмы с пяльцами и иголкой. Там же на мастер-классе Мария вышла тот самый платок и отправилась дальше. Уже внизу в холле ее окликнула старушка, в которой Мария, конечно же, признала третью сестру бабы Яги. Старушка, похоже, сама не очень хорошо соображала, потому что попросила донести ее тяжелую сумку до дома. Из рассказа получалось, что старушка буквально вырвала из мочек золотые сережки и всучила их Марии. Хорошо, если правда так, а иначе в скором времени им поступит запрос из полиции на некую девушку-воровку, обманом выманившую у старой больной женщины семейную реликвию. Я села в желтую повозку, показала бумажку и оказалась на месте. Меня не хотели впускать в дом, но нашлась добрая женщина. Я отплатила ей единственной ценной вещью — волшебными сережками. А вот тут Василиса напряглась. Они плавно подкрадывались к кульминации всей истории. «Зачем же ты связала Финистова?» — участливо спросила она, отслеживая каждую эмоцию на лице Марии. «Ты хотела навредить ему?» Мария с таким пылом вскочила с лавочки, что Василиса прикусила язык. Мягче надо было, мягче. К счастью, девчушка почти тут же села обратно и шмыгнула носом. Две слезинки скатились по усыпанным золотыми веснушками щекам. «Пробудить я его желала! Поцелуем любви!» Кажется, слухи о сексуализированном насилии небезосновательны. Надо же, как крепко сказочная тема обосновалась в голове Купцовой. Сработал поцелуй. Она покачала головой, а затем спрятала лицо в ладонях и горько, как ребенок, заплакала. «Прошу тебя, помоги! Крепко он спит, так просто не разбудить!» Василиса поморщилась. Кажется, пришло время расплачиваться за опрометчивое обещания помощи. Худенькие плечи Марии сотрясались в рыданиях, и что-то в ее сломленной позе заставило Василису покоситься в сторону Сергея, спешащего к ним и быстро спросить, «Как я могу помочь?» Она знала, что пожалеет, как только услышит ответ. За несколько последних лет её сердце как будто бы обросло крепкой медицинской бронёй, становившейся всё толще с каждым годом работы. Как новенькой пациентке удалось так быстро её пробить? «Прошу, найди пёрышко финистый и брось его на землю! Теперь он знает, где меня искать! Он прилетит!» «Ну всё, хватит!» Сергей взял Марию под локоть и заставил подняться. Василисе достался его полный злого недоумения взгляд. «Да что с вами сегодня?» – уходя, буркнул он. Второй раз за этот бесконечный день Василиса наблюдала, как он поспешно уводит от нее пациентку. Ощущение дежавю вызвало новый приступ мигрени. Естественно, ей бы и в голову не пришло выполнять просьбу Марии, если бы не одно «но». В обеденный перерыв, листая ленту новостей, она наткнулась на видео с домработницей Финистова. Женщину поймал кто-то из фанатов, отрезал все пути отступления и буквально вынудил дать пару комментариев на камеру. Домработница отвечала неохотно и явно пыталась под шумок проскочить под рукой горе журналиста и исчезнуть в толпе. «Что вы можете рассказать о сумасшедшей, проникшей в дом к Кфинистову?» «Ничего. Я ее толком и не видела». На этом моменте Василиса остановила видео и увеличила изображение. Точно зрение ее не обмануло. На застывшей картинке можно было разглядеть золотые сережки в виде веретена. Василиса их бы не заметила, но взволнованная домработница принялась теребить прическу. Между прядями аккуратного коре тускло блеснуло золото. Кадр почти мимолетный. И он не означал, что Мария говорила правду. Она могла сочинить про сережки на ходу. Просто заметила их у домработницы и искусно вприла в свою историю. Некоторые пациенты клиники оказывались прирожденными сказочниками. Такие сюжеты выдавали экспромтом, что любой сценарист за них бы душу продал. И все же. Это заставило Василису призадуматься. Прежде чем отправиться в комнату с личными вещами пациентов, Василиса выпила таблетку от головной боли. Третью по счёту. Определённо, сегодня то ли магнитные бури шалили, то ли ретроградный Меркурий. Возможно, на это же стоило списать и внезапный приступ авантюризма, которым Василиса прежде не страдала. Вещи ей выдали без вопросов. Она осмотрела их, тайком вытащила перо из кармана куртки, и остальное вернула на место. Колдовщица, не отрываясь от турецкой мелодрамы, раздражённо приняла всё обратно. Василиса торопливо вышла в сад. Пёрышко бросила на землю под цветущей сиренью, чувствуя себя то ли дурой, то ли участницей шоу «Розыгрыш». Первая казалась вероятнее, ведь из кустов на неё не выскочили с поздравлениями и камерами наперевес. Постояв немного, Василиса оставила перо на зелёной траве и вернулась в кабинет. Странности начались сразу же. Первый стал звонок главврача. Телефон завибрировал с такой яростью, будто хотел как ведро с помоями выплестать на неё Василису часть раздражения, сквозившего в голосе по ту сторону трубки. «Звонил Финистов. Он хочет встретиться с Купцовой лично». «Пациентка не готова к свиданиям», — стараясь скрыть удивление, сказала Василиса. «Я еще не пришла к окончательному выводу насчет ее диагноза, но...» Дальше пришлось молчать и слушать. Василиса поморщилась лишь в конце разговора, хотя кривиться и спорить ей хотелось сразу же. «А как к подобной встрече отнесется отец Купцовой?» Этот аргумент Василиса приперегла напоследок. В конце концов, за пациентку платил купцов, а не финистов. Почему клиника вообще должна идти навстречу певцу? Он в договоре не фигурировал. «Никак, если не узнают о ней». В ухо понеслись гудки. Громкие и резкие, но не отрезвляющие, а наоборот, погружающие еще больше в водоворот нереальности происходящего. Василиса ощутила себя зрительницей в театре абсурда. Казалось, как не вмешивайся, спектакль все равно встанет на свои рельсы. Так бывает, когда кто-то хочет кулаком вколотить неподходящий пазл в почти собранную картину. Странность вторая. Финистов примчался в клинику так быстро, будто он обладал телепортом. В жизни певец оказался еще более симпатичным, чем на фото. Те явно не передавали его обаяние, под которые мгновенно подпал весь женский персонал. Слепое обожание младших сестер было почти физически ощутимо. От разносившихся по углам восторженных охов хотелось прикрыть уши. В каком-то смысле Василиса понимала коллег. Высокий, метр восемьдесят не меньше, подтянутый финистов обладал поистине магнетической притягательностью. Под взглядом его ясных глаз девицы плавились не хуже мороженого на солнцепёке. Василисе плавиться не позволяла головная боль. Черепушку буквально разрывал на части трезвон колоколов. После сегодняшних приступов мигрени ей точно стоило показаться неврологу и записаться на УЗИ шеи. Кажется, сосуд пережала. «Чем еще можно объяснить тот факт, что мир за очками периодически шел трещинами или замирал, как на застопоренном видео?» «Зачем вы хотите ее увидеть?» Вопрос прозвучал спокойно, и Василиса мысленно поздравила себя. «Даже не знаю». Смущенно ответил Финистов и вдруг понизил голос. «Будто должен, понимаете?» «Нет». «Ну как же? Она ведь из-за меня загремела в дурку. А если она нормальная? Может, произошло недопонимание?» Василиса прищурилась. мог ли отец купцовой подговорить Финистова? Пообещать тому денег или помощь в обмен на пустячок, заверить взволнованную общественность, что с его дочерью с Марией все хорошо. Правда неясно, зачем ему это. Надавить на Василису и других врачей клиники не так уж сложно. Одно слово папеньки купцова и Марию тут же выпустят на волю, если только. если только в деле нет подводных камней, тех, которые с ее ракурса не разглядеть. «Все может быть», – вслух ответила Василиса. Третьей странностью стало место встречи Финистовой и Марии Купцовой. В клинике имелась комната, разделенная надвое стеклянной звуконепроницаемой стеной, почти как в сценах допроса в американских фильмах. В клинике ее использовали для сложных случаев медицинского освидетельствования, когда пациент нервно реагировал на толпу врачей, а вынести диагноз требовалось коллективно. Почему они выбрали эту комнату для сегодняшней встречи, осталось для Василисы загадкой – С нарастающим беспокойством, зудом, пробирающимся под кожу, она наблюдала за Марией. Девчушка сидела на стуле с высокой спинкой. На ее запястьях поблескивали металлические браслеты, меры безопасности, о которых предупредил Сергей. Он настороженным волком застыл у дверей, пустив вперед Финистова. Василиса невольно шагнула вперед, подошла вплотную к стеклу и замерла. Главврач за ее спиной кашлянул. «Все под контролем». Зачем-то он повторил ей то, что сказал Финистову. «Сергей в любой момент вмешается. купцова перед встречей еще раз обыскали, все максимально прозрачно». «Как мутная вода», — хотела добавить Василиса, но промолчала. Она нажала на кнопку, включающую передачу звука с той стороны стекла, но вместо слов раздалось шипение. «Черт, аппаратуру заглючила!» Главврач высунулся в коридор и крикнул. наладчика нам сюда быстро!» Он наугад принялся тыкать по клавишам, но Василиса его уже не замечала. Всем ее вниманием завладела эта странная пара — Купцова и Финистов. Вместе они смотрелись на удивление гармонично. Было в них что-то неуловимо общее, как в паре, которая прожила вместе много лет. Сейчас, когда их разделяло всего несколько шагов, это особенно бросалось в глаза. Финистов что-то сказал. Колонки выплюнули новую порцию шипения вместо слов. И Мария улыбнулась. Слабо, неуверенно, измученно. Тоже что-то ответила и совершенно неожиданно, без перехода, заплакала. Сердце Василисы кольнуло жалость. В фигурке Марии, в том, как она сжалась на стуле, читалась откровенная боль. Она обжигала даже сквозь стекло, а уж вблизи наверняка ощущалась еще сильнее. Финистов, поколебавшись, шагнул к Марии. Сергей дернулся, но остался у двери. Певец остановил его царственным взмахом руки. Василиса затаила дыхание. Казалось ей, вот-вот откроется что-то важное, какая-то все время ускользающая истина. Обрывки снов закружились в голове, перед глазами запрыгали цветные пятна, и она сняла очки. Рука, сжимающая дужки, задрожала. Без очков картинка стала более размытой, но Василисе и не хотелось видеть этот мир четко. Ее взгляд искал что-то иное. Больше сердцем, чем душой, она увидела, как Фенистов опустился перед стулом на колено и запрокинул голову. Он завороженно, потрясенно разглядывал плачущую Марию, а затем осторожно, указательным пальцем, стер слезинки с ее щек. И тут случилось четвертая, последняя странность. Стекло перед Василисой треснуло и осыпалось. Парочка, выглядевшая влюбленной, одновременно обернулась. Затуманенный взгляд Финистова стал проясняться. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет!» В отчаянии прошептала Мария и потянулась к нему. «Проснись! Прошу увидеть меня!» Можно сказать, что пришло время пятой странности, но если смотреть трезво, то была не странность, а закономерный итог. По комнате разнесся полный боли мужской крик. Финистов сложился пополам, правой рукой прикрывая глаз. Меж пальцев его сочилась кровь. Сергей молниеносно оказался рядом с Марией и, ухватив ее за запястье, хорошенько тряхнул. Васильса торопливо выдрузила очки на нос и с накатывающей тошнотой отметила, что на пол приземлилось что-то очень тонкое, металлическое. Наплевав на технику безопасности, она перешагнула остатки зеркальной перегородки и нагнулась к упавшему предмету. При ближайшем рассмотрении это оказалась обычная игла, наполовину окровавленная. В памяти пронесся носовой платок с вышитым человеческим глазом и слова Марии о дарах трех сестер, которые должны пригодиться. Так вот, значит, что имелось в виду. Финистов орал от боли. Неудивительно, ведь ему в глаз вогнали иглу. Василиса на миг забыла о ней, когда на плечо опустилась рука Марии. «Прошу, проснись!» Снова крикнула она, теперь уже ей, Василисе. «Куда ночь? Туда и сон! Куда ночь?» Сергей скрутил пациентку. В комнату влетели люди, кто-то увел Финистова, кто-то посадил Василису на стул и сунул ей в руку стакан. От воды шел устойчивый запах сердечных капель. «Твою мать!» Выругался главврач и посмотрел на нее с отчаянием. «Ну и что теперь делать?» «Пожалуйста, нет, отпустите!» Надрывалась из коридора Мария. «Поцелуй любви не помог, сон слишком крепок, мне пришлось! Мне пришлось, ему надо прозреть!» И вдруг крик ее оборвался. Видимо, из-за лошадиной дозы транквилизаторов. Василиса со своего места видела, как Мария обмякла в руках подоспевших на помощь медбратьев. «Да знаю я, что делать!» Зло выплюнула Василиса. «И вы тоже знаете!» Она не швырнула стакан в стену, хотя очень хотелось. Вместо этого решительно вернулась в кабинет, рывком выдвинула ящик с документами, достала из него папку с личным делом Марии и быстро вписала свое резюме. «Шизофрения. Острая стадия. Опасна для себя и окружающих. Требует изоляции». Печать клиники врезалась в белый лист с легким хлопком, будто выстрел того самого ружья, повешенного на сцене в самом начале. Все было на поверхности. Почему она, Василиса, так долго колебалась? Идиотка, настоящая идиотка! Позволила ввести себя в заблуждение не раскусила пациентку сразу. Боже, как глупо! И как же жаль Финистова! Лучи заходящего солнца медленно окрашивали кабинет в алые тона. И Василисе после сегодняшнего дня казалось, что стены заливает чужой горячей кровью. Той, что осталось на ее руках. Спит старый сосновый лес. Покачиваются на ветру вечно зеленые лапы ветвей. Верхушки скрипучих стволов протыкают темное небо с желтым маслянистым полумесяцем. Где-то вдалеке ухает сова. Ставни избушки, окруженные костяным забором, распахиваются от сквозняка. Лунный свет россыпью жемчужной пыли растекается по черной шерсти кота, пробравшегося на подоконник. Из глубины мрачной избушки доносится голос хозяйки. Васька, не намылай мне гостей, только этих спровадила. Хозяйка избушки поправляет серебристую косы под цветастым платком и шаркая добредает до горницы. В ней, покачиваясь на цепях, висит хрустальный гроб. В его объятиях спит девица. Та самая, что отображается в блюдечке с бегущим по нему яблочком. Куда ночь, туда и сон! кричит девица, пока добрый молодцы в белых халатах заламывают ей руки. «Проснись, проснись!» «Тьфу, да куда ему, милая?» шепчет хозяйка избушки. «Отражение разве разбудишь?» Она подходит к хрустальному гробу ближе, достает пузырек и подносит его к спящей девице. Сон ей снится беспокойный, нежное лицо кривится в беззвучном плаче. По щеке скатывается одна, вторая, третья слезинка. Каждую хозяйка избушки бережно ловит в пузырёк. Вот так, милая, вот так. Без слёз твоих не сваришь любовное зелье. А без зелья настоящий финист и не взглянет на твою сестру. Ох, и не повезло тебе, милая, сроднёй, ох. Хозяйка избушки качает головой и отходит в сторону. Её зоркий, не по возрасту молодой взгляд, прикован к блюдечку. На его отображается уже другая девица. Очки в роговой оправе и новый цвет волос не сильно меняют ее ученицу. Она узнает ее сразу же и с трудом унимает занывшее сердце. «Помню я про твою просьбу», — негромко роняет хозяйка избушки в темноту горницы. «Просила у меня забвения, его и обрала. Надеюсь, теперь твоя душа не поспокойна». И тихо-тихо. Украдкой смахнув слезу, она ласково добавляет «Спи, малышка, спи, глазки покрепче замкни».